Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двадцатая. Конец бала. Мы с Герендом смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Воздух вокруг нас сгустился, словно переполненный неведомой мистической силой. А возможно, это была просто отрыжка Парацельса. Говард напряженно следил за нами. Согласно протоколу, он должен был поддержать любое решение Верховного Лорда, какое бы тот ни принял, даже если сам Говард придерживается противоположных взглядов. Некоторое время длился молчаливый поединок. Между нами медленно вдвинулся Парацельс. Сначала посмотрел на меня внимательно, потом на Геренда, после чего с громким хлюпаньем отхлебнул из кружки. «Ребят, полегче!» — сказал он. Или я сейчас начну поить вас насильно? Геринг, я тебе жизнью готов поклясться, что перед тобой истинный бог-император. Не подделка, не клон, а самый, что ни на есть, настоящий. Я бога-императора узнаю, даже если меня разбудят ночью в зюзю пьяного. — Ладно, — неохотно произнес Геринг, как будто бы делая одолжение. — Из уважения к Парацельсу я согласен признать тебя. неопасным для империи Арсамон. — Да ладно! Я чуть не расхохотался. — Насчет бога императора? — Посмотрим. Уклончиво произнес Геренд. — Парацельс сказал с твоей душой что-то не так. Надо сначала разобраться в этом вопросе, а потом уже делать выводы. — Уже неплохой прогресс, — хмыкнул я. — На фоне попыток совета меня убить. «Если ты надумаешь творить глупости, то мы доведем эти попытки до конца», — серьезно произнес Гелленд, глядя мне в глаза. «То же самое я могу сказать и всему совету верховных лордов», — негромко произнес я. «Ваша горячая ревность, с которой вы охраняете империю, похвальна. Но если я вдруг узнаю, что вас мотивирует не долг, а личные интересы, я поступлю с вами так, как поступил бы с обычными еретиками». Герент, лучше расскажи, а что с миром -то произошло пятьсот лет назад? — попросил Парацельс, насадив на вилку соленый огурчик. — А то вечером я заснул у себя в башне, а утром проснулся уже здесь. — Это секретная информация, — неохотно произнес Герент. Тут все свои, — напомнил ему Парацельс. — У меня есть, конечно, своя теория на этот счет, но хотелось бы услышать ответ от того, кто до сих пор находится... так сказать, о в гуще событий. — Сейчас не время и не совсем место для таких разговоров, — уклончиво произнес Герент и отправил в рот соленый грибочек. — Давайте лучше подумаем о том, как вернуться назад. — Ведь правда? Парацель торчит в изнанке уже, черт пойми, сколько лет, и так до сих пор не выбрался, а я уверен, что он не только бухал... По крайней мере, мне хочется в это верить, но и занимался изучением способов, как вернуться в реальный мир. Судя по тому, что волшебник находится до сих пор здесь, он не особо преуспел в своих начинаниях. «Думаю, я смогу помочь с возвращением», — негромко произнес сэр Говард. Он насадил на вилку маринованного маленького осьминожка и задумчиво вертел их вокруг своей оси, рассматривая. «Я могу отмотать время назад?» и взять с собой одного человека. Думаю, это должно сработать и с миссиром Парацельсом». «Серьезно?» Парацельс приободрился, глядя на Говарда. «Это было бы очень кстати. Здесь, наизнанке, невероятно скучно. Жаль, конечно, что у Проспера не получится с нами взять. Надо будет написать ему записку». Говард молча кивнул и отправил осьминожку в рот. «Тогда хотелось бы прояснить еще один вопрос». Негромко добавил я, глядя на Гиринда. Как ты проголосуешь на Совете Верховных Лордов? Раз уж великий мудрец ничего против не имеет, я поддержу леди Элеонору, неохотно произнес Гирин. Любые карательные меры в отношении тебя будут отложены на неопределенный срок, в зависимости от обстоятельств. Я хмыкнул. Ну, уже что-то. Меня такой расклад устраивает. Геринда из явных врагов теперь даже можно перевести в потенциальные союзники. Как минимум, он очень уважает Парацельса и прислушивается к его мнению. А Парацельс — свой человек. Четыре кружки с оглушительным стуком сошлись в воздухе над головами. Все закончилось не так уж плохо, как могло было бы. Сэр Говард сдержал свое обещание и использовал свою силу, чтобы перенести нас во времени и пространстве. При этом он прихватил с собой и процельца. Волшебник написал письмо отсутствующему Просперу и собрал с собой целый рюкзак разных ценных вещей. Рюкзак получился невероятно огромным и распух так, что упирался своей верхней частью в потолок. Судя по громкому звону и плеску, доносившемуся из рюкзака, большую часть пожиток волшебника составляли разные емкости с... колдовскими зельями. Я опасался, что изнанка свою добычу так просто не отпустит, но все прошло без сучка, без задоринки. Сэр Говард снова вытащил свою книгу, пошелестел страницами, и мы снова провалились куда-то сквозь пространство и время. Яркие краски перед моими глазами снова сложились в привычные контуры реального мира. Я снова оказался в зале Гранд-отеля, где проходил черный вальс. Уже в четвертый раз. «Эх, помотала меня по временным линиям, ох и помотала!» «Какой-то немного... сатанинский антураж», — скептически произнес Геннадий, оглядываясь по сторонам. «Это душепийцы», — вздохнула Мария вышнегорская «Они помнят о своих корнях и все мероприятия проводят в таком полуколдовском антураже. Скоро эти фразы я выучу наизусть, но, черт возьми, в этот раз я им был невероятно рад. Ой. «А кто этот дедушка?» — удивленно произнесла Эйка, глядя на парацель, стоявшего рядом со мной. Парацельс, бряцая рюкзаком со своей стеклотарой, с любопытством вертел головой по сторонам. На его лице застыло выражение глубокой ностальгии. «О, реальный мир!» — он громко хлюпнул носом и упал на колени. «Как же я скучал!» Он потянулся к пышным юбкам ближайшей знатной дамы, видимо, чтобы уткнуться в них лицом и разрыдаться. Дама с визгом подхватила свои юбки и быстро скрылась в неизвестном направлении. Вина, коньяк, нарезки пироженки! Парацельс со слезами на глазах уставился на столы, ломящиеся от яств. О, я ж сейчас во все это с разбега замырну, как пловец в воду. Парц, спокойно! Я похлопал волшебника по плечу. — Держи себя в руках. Нам сейчас лишнее внимание и ни к чему. — Я хочу держать себя в руках. Парацельс поднес к лицу ладонями свои руки. Пальцы на них слегка дрожали. Но мои руки меня не слушаются. У меня, честно говоря, в голове слегка штормило. Хотя, казалось бы, перенос во времени должен нейтрализовать любое воздействие алкоголя, но нет... Парцеяд по-прежнему делал свое дело, струился по моим венам. Ему было пофиг на всякие там пространственно-временные континуумы и парадоксы. Похмелье от Парцеяда было неотвратимо. Эйка, Геннадий, Леди Вышнегорская и Ира смотрели на Парацельса с легким шоком. Они никак не могли понять, откуда взялся этот странный шумный дед рядом с нами. Его только что с нами не было, а тут уже вот он, здравствуйте, любите и жалуйте. «Этот чел решил архимага Парацельса косплыть, с удивлением произнес Геннадий. «Внешне очень похож, да и по поведению тоже, если верить описаниям из древних хроник». «А в смысле закосплеить?» Парацельс с возмущением в глазах повернулся в его сторону. «Притвориться, что ли? Чепуха! Я самый настоящий архимаг Парацельс, великий и ужасный!» Мое могущество не знает границ. Я не знаю себе равных, а также я не знаю всех вас. Кто вы такие и почему тут собрались?» «Как настоящий», — в шоке произнес Геннадий и от переизбытка чувств захлопал в ладоши. К нему присоединилась Эйка, Ира и даже Леди Вышнегорская. Всем очень понравился эмоциональный перформанс Архимага. Никто так и не понял, что причудливый дедуля максимально серьезен. Парацельс приосанился, уперев руки в бока. Он решил, что эти странные незнакомцы признали его величие. Бутылки в его рюкзаке задорно зазвенели. «Пойдем, парц, я тебя кое с кем познакомлю». Взяв волшебника за руку, я потащил его в сторону, пока чудаковатый чародей чего-нибудь не ляпнул лишнего. Парацельс сейчас в новом мире, как большой ребенок. Потребуется некоторое время, прежде чем он адаптируется к новым реалиям. «Надеюсь, мы управимся с этим быстро. Главное, в интернет Парацельса до поры до времени не пускать. Он же будет всерьез воспринимать все, что там прочитает». Леди Мираэль и Лорд Дебиль обнаружились там, где я их видел в первых итерациях. Стояли около стола с выпивкой и закусками, и вели неторопливую беседу. «По идее, скоро к ним должна подойти Эйка, и Леди Мираэль отправит ее на мои поиски. Что ж, мы немного ускорим события». Мираэль, заметив меня, улыбнулась, после чего с некоторым удивлением уставилась на Парацельса. «Не узнала, что ли?» «Парацельс был в свое время личностью весьма заметной и громкой, известной своим экстравагантным поведением. Но ничего, ничего, думаю, парц очень быстро всем напомнит, кто он есть такой». А вот директор школы отреагировал куда менее спокойно, нежели эльфийка. Увидев Парацельса, дебиль аж затрясся в своем кресле. Безусловно, он сразу же узнал волшебника. На пол откуда-то из-под сидения его высокотехнологичного инвалидного кресла упало несколько колотых поленьев. Уж не знаю, зачем он их там таскал. Печку, что ли, топить собрался? — Леди Мираэль, у меня для вас хорошие новости! — с улыбкой произнес я, остановившись рядом с эльфийкой. — Какие, Вадим? — — с удовольствием произнесла эльфийка. — Я нашел вам нового преподавателя для оккультного направления, которое вы так любите. Знакомьтесь, великий и ужасный архимаг Парацельс! — Ах, Вадим! — Мираэль улыбнулась, глядя на меня эдак по-матерински, словно на шаловливого мальчишку. — Ну что-то такое говор... Она осеклась, взглянув на Парацельса, который рядом со мной продолжал бренчать своим рюкзаком. В ее глазах проявилось узнавание. о, -о, -о, -о! обрадовался Парацель, суверив Леди Мираэль. «Знакомые лица!» Эльфийка слегка сбледнула, глядя на волшебника. Я переводил подозревающий взгляд то с одного, то на другого. У меня возникло ощущение, что эти двое были знакомы. Лично знакомы. «Как же там тебя звали, дочка?» Парацельс глубоко задумался, как будто что-то пытаясь вспомнить. «Мохнатый шмель, в башке метель, шумит капель». Архимаг что, окончательно свихнулся наизнанке? Что за бессвязный поток слов он выдает? «Я Мираэль». А -а -а -а", расцвел Парацельс. «Точно, Мираэль! Я так, собственно, с самого начала говорил!» Только сейчас до меня дошло, что Архимаг все это время вспоминал имя эльфийки.